Глава шестнадцатая. «Мы теряем деньги, вложенные по совету Люпина, ровно как и Тутерс». Мари Шик помолвлен с Дейзи Матлер. Восемнадцатое февраля. Кэрри несколько раз в последнее время обращала мое внимание на то, как редеют волосы у меня на макушке, и советовала к ним приглядеться. Сегодня утром я и пробовал их рассмотреть с помощью ручного зеркальца, как вдруг задела случайно локтем за угол стола, зеркальце упало и разбилось вдребезги. Кэрри стала убиваться, она у меня суеверна до нелепости. А в довершении бед большая моя фотография в гостиной упала ночью со стены и треснуло стекло. Кэрри сказала, «Попомни мои слова, Чарльз, случится какое-то несчастье». Я ответил, «Ну что за глупости, лапка?» Вечером Люпин пришёл домой рано и, кажется, несколько возбуждённый. Я спросил, «Что случилось, мальчик мой?» Он долго мялся и, наконец, ответил, «Помнишь ты хлорады парашика? Я ещё вам присоветовал вложить в них двадцать фунтов». Я сказал, «Да, и с ними всё в порядке, я надеюсь». Он ответил, «Как бы не так. Ко всеобщему удивлению, они потерпели полный крах». У меня прямо дух перехватило, я ни слова не мог вымолвить. Кэрри на меня взглянула и сказала, «Ну, а что я тебе говорила?» Немного погодя, Люпин прибавил. «А вообще вам повезло». «Меня вовремя предупредили. Ваши я сразу сбыл и аж два фунта успел за них урвать. Так что вы легко отделались». Я вздохнул с облегчением. Я сказал, «Я не настолько оптимист, чтобы поверить в твои предсказания, будто я верну вложенные деньги в семикратном, восьмикратном размере. И два фунта — вовсе не дурной процент дохода за столь краткий отрезок времени». Люпин ответил с заметным раздражением. «Ты допонял. Я продал твои двадцатифунтовки за два фунта. Ты фукнул на этом деле восемнадцать фунтов». А вот у и с Тудорсом все денежки тютю. -тю. 19 февраля. Люпин перед тем, как отправиться в город, сказал. «Досадно получилось с этими хлоратами. Такому обневывать бы не отлучись из города даже босс, Джоб Клинанс. Между нами ты уж не удивляйся, если в нашей конторе все пойдет наперекосяк. Джоба Клинанса вот уже несколько дней никто не видел, а мне, сдается, кое-кто очень бы хотел его повидать». Вечером Люпин совсем уж собрался улизнуть, чтобы не встречаться с Тутерсом и Тамом, когда последний вошел, не постучавшись, но с излюбленной своей шуточкой «Можно войти?» Он вошел, притом, к моему удивлению и к удивлению Люпина, кажется, в самом веселом расположении духа. Ни я, ни Люпин не решались приступить к разговору, но он сам приступил. Он сказал «Да, скажу я вам, барашек охлораты, а? Просто жуть. Мил человек, мистер Люпин». «Сам-то сколько потерял?» И Люпин к великому моему удивлению ответил. «А, да я ведь в них ни шиша не вкладывал. Там какая-то заковыка вышла, чек, что ли, я забыл вложить или чего, остался одним словом без акций, а Папан теряет 18 фунтов». Я сказал. «Я понял так, что ты участвуешь в этом деле, иначе ничто бы меня не побудило пуститься в спекуляции». Люпин сказал. «Ну, теперь-то чего уж, зато вдруг горять, а вдвое». Я еще рта не успел открыть, как там сказал. Ну, а я, слава богу, ничего не потерял. Дело самого начала показалось мне сомнительным. Вот я и убедил Тутерса купить у меня все мои акции ценой в 15 фунтов, раз уж они ему внушали большее доверие, чем мне. Люпин расхохотался и, что мне очень не понравилось, крикнул. «Бедняга, Тутерс! С 35 фунтиками распроститься!» И в ту же самую секунду зазвонил звонок. Люпин сказал. «Что-то мне не хочется встречаться с Тутерсом. Направсь он к двери, ему пришлось бы с ним столкнуться в коридоре, а потому со всей поспешностью Люпин открыл окно гостиной и был таков. Там вдруг вскочил и с криком «Я тоже не желаю его видеть!» скакнул вслед за Люпином, прежде чем я успел сказать хоть слово. Что до меня, я был в отчаянии того, что мой родной сын и один из ближайших моих друзей покидают дом таким способом, словно парочка застегнутых грабителей. Бедный Тутерс ужасно был расстроен и, разумеется, ужасно зол на Люпина и Тама. Я убеждал его выпить немножко виски, он же отвечал, что и виски бросил и предпочел бы глоточек джина. Его рекомендуют как самое полезное спиртное. Джина у меня в доме не было, и я послал за ним Сару на угол к Локваду. 20 февраля. Едва я взялся за стендарт, первое же, что мне бросилось в глаза, было «Грандиозный крах фирмы биржевых маклеров. Мистер Джоб Клинанс в бегах». Я передал газету Кэрри, и она сказала, «А, может быть, так даже лучше ли Люпина? Я всегда считала, что там ему не место». Но, по-моему, это просто кошмарная история. Люпин спустился к завтраку, и, заметив, как сильно он расстроен, я ему сказал, «Мы все знаем, мальчик мой, и глубоко тебе сочувствуем». Люпин вскрикнул, «Знаете? Да кто же вам сказал?» Я протянул ему стендарт. Он отшвырнул газету и крикнул, А, да плевать я хотел на эту муть. Этого можно было ждать, а вот этого уж никак я не ожидал». И он прочитал письмо от Фрэнка Матлера, сухо извещающее о том, что Дейзи Матлер через месяц выходит замуж за Мари Шика. Я спросил, «Мари Шик? Не тот ли это, которого Фрэнк имел наглость сюда притащить в прошлый вторник?» Люпин сказал, «Да, Шик шляпы по Шиллинга, он самый». Далее мы все трое завтракали в гробовом молчании. Я, собственно, вообще не мог есть. Я слишком был расстроен, и кроме того, я терпеть не могу и ни за что не стану есть вареный копченый бекон. Или выдаёте мне сырый копченый, или я лучше без всякой еды войдусь. Когда Люпин поднялся, чтобы уйти, я заметил на губах его злобную усмешку. Я спросил, над чем это он смеется. Он ответил: а, «А, слабое утешение, но всё же утешение. Просто вспомнил, что по моему совету мистер Маришик фукнул шестьсот фунтиков на парашиках ларатах».